Часть вторая, Глава первая, Положение Европы в 1628 году. Дойдя до этого места нашего повествования, мы думаем, что было бы неплохо, если бы читатель, подобно кардиналу Даришелье, яснее представлял себе положение на шахматной доске. Нам спустя 237 лет будет легче сказать «да будет свет», чем кардиналу окруженный тысячей всевозможных интриг, беспрестанными враждебными происками, разделываясь с одним заговором, чтобы тут же наткнуться на другой. Он постоянно обнаруживал некую завесу между собой и теми горизонтами, что ему необходимо было видеть. Но он умел заставить блуждающие огоньки личных интересов внезапно осветить картину в целом. Если бы эта книга была из тех, что кладут между кипсэком и альбомом на столе в гостиной, дабы гости могли полюбоваться гравюрами, или из тех, что доставив развлечения хозяйке будуара, предназначены заставить смеяться или плакать прислугу, мы опустили бы некоторые детали, кажущиеся скучными, легкомысленными или торопливыми умами. Но поскольку мы хотим, чтобы созданные нами книги, если не при нашей жизни, то хотя бы после смерти заняли место в книжных шкафах, то просим у читателя позволения начать эту главу с обзора положения Европы. Обзора, необходимого в качестве фронтисписа второй части и ретроспективно не совсем бесполезного для понимания первой. Начиная с последних лет царствования Генриха IV и первых лет правления Ришелье, Франция не только заняла место среди великих наций, но и стала точкой притяжения для всех взглядов. Находясь уже впереди других европейских королевств по уровню духовного развития, она была накануне того, чтобы занять такое же место в качестве материальной силы. Опишем вкратце положение остальной Европы. Начнем с крупнейшего религиозного центра, влияющего одновременно на Австрию, на Испанию и на Францию. Начнем с Рима. Светский властитель Рима и духовный властитель остального католического мира, маленький мрачный старик 60 лет, родом из Флоренции и скупой, как истый флорентиец, он прежде всего итальянец, прежде всего государь, но в самую первую очередь дядюшка. Он все время думает о том, как приобрести еще кусочек земельных владений для святого престола и дополнительное богатство для своих племянников. Трое из них – Франческо и два Антонио, кардиналы, четвертый, Тадео, генерал папских войск. Чтобы удовлетворить требования этого непотизма, Рим подвергнут разграблению. То, чего не могли сделать варвары, говорит Марфорио Катон, папский цензор, сделали Барберини, и в самом деле Мафео Барберини в Понтификате, носящем имя Урбан. Восьмой присоединил к патримониуму святого Петра, герцогства, имя которого он носит. При нем орден Иисуса и пропаганда, основанная красавцем-племянником Григория XV, монсеньором Лудовика, организуют во имя и под знаменем Игнатия Лойлы и иезуиты Всемирную полицию, миссионеры завоевания мира. Отсюда хлынули армии проповедников, охваченных нежностью к китайцам. В данный момент, стараясь не очень обнаруживать свое личное участие, он пытается сохранить испанцев в их миланском герцогстве и помешать австрийцам перейти через Альпы. Он побуждает Францию прийти на помощь Мантуе и заставить снять осаду Казаля, но отказывается пожертвовать для этого хоть одним человеком, хоть одним Байокко. В свободное время он исправляет церковные гимны и сочиняет анакреатические стихи. Уже в 1624 году Ришелье понял, что тот собой представляет. Увидел за его фигурой ничтожество Рима, который из-за своей трусливой политики уже потерял большую часть религиозного престижа, а ту небольшую политическую силу, какую он имел, заимствовал то у Австрии, то у Испании. После смерти Филиппа Испания скрывает свой упадок под высокопарными словами и высокомерным видом. Сейчас ее король, Филипп IV, брат Анны Австрийской, монарх-бездельник, царствующий под управлением своего первого министра, графа-герцога Оливареса, как Людовик XIII царствует под управлением кардинала-герцога Ришелье. Однако французский министр — человек гениальный, тогда как испанский министр — политический сорвиголова. Из своих вест-индских владений, откуда в царствование Карла XV и Филиппа II текла золотая река, Филипп IV едва извлекает 500 тысяч кю. Хейн, адмирал Соединенных Провинций, только что потопил в Мексиканском заливе галеоны с золотыми слитками оцениваемыми больше, чем в 12 миллионов. Испания так задыхается, что маленький совойский герцог, горбатый Карл Эмануил, кого в насмешку называют принцем Сурков, дважды держал в руках судьбу этой спесивой империи, над которой, как хвастливо заявлял Карл V, никогда не заходит солнце. Сегодня она превратилась в ничто, перестала даже быть кассиром Фердинанда II, заявив, что не сможет больше давать ему денег. Костры Филиппа II, огненного короля, истощили жизненную силу народа в былые века, бившую через край. Филипп III, изгнав Мавров, уничтожил иноземную прививку, с помощью которой эта сила могла возродиться. Однажды Испании пришлось сговориться с грабителями, чтобы поджечь Венецию. Главный военачальник Испании, итальянский кондотьер Спинолло, ее посол фламандский художник Рубенс. Германия с начала Тридцатилетней войны, то есть с 1618 года, стала рынком живого товара. На востоке, на севере, на западе, в центре страны открыто несколько контор, торгующих человеческой плотью. Любому отчаявшемуся, кто не хочет покончить с собой или стать монахом, один из способов самоубийства в Средние века, из какой бы страны он ни был, Достаточно пересечь Рейн, Вислу или Дунай, и он сможет продать себя. Восточный рынок находится в руках старого Габора Бетлена, кому предстоит вскоре умереть. Он был участником 42 сражений регулярных армий, заставил провозгласить себя королем и изобрел все эти необычные военные наряды, меховые шапки уланов, развивающиеся рукава гусаров, стараясь напугать противника с их помощью. Его армия — это школа, из которой вышла легкая кавалерия. Что обещает он завербовавшимся? Ни жалованья, ни еды. Они сами должны искать пропитание и содержать себя так, как умеют. Он предоставляет им войну без закона и бесконечность случая. На севере рынок в руках Густава Адольфа, доброго, веселого Густава. Он, в противоположность Габру Бетлену, вешает грабителей. Прославленный военачальник, ученик француза Лагарди, он только что одержал ряд побед над Польшей, заставив ее уступить крепости в Ливонии и Польской Пруссии. Сначала он занят созданием союза с германскими протестантами против императора Фердинанда II. Император — смертельный враг протестанства, издавший против него эдикт о реституции. Он сможет послужить образцом для Людовика XIV, отменившего нанский эдикт 50 лет спустя. Это, мы говорим о Густаве Адольфе, властитель душ своего времени. Если говорить о боевом искусстве, то он создатель современной войны. В его характере нет ни угрюмости Колиньи, ни суровости Вильгельма I молчаливого, ни яростной резкости Морица Насаутского. Он непоколебимо спокоен, и улыбка играет на его губах в самой гуще боя. В нем шесть футов роста, он толст, следовательно, ему нужны огромные лошади. Точность иногда стесняет его, но оказывается и полезной. Пуля, которая убила бы тощего генуэзца Спинолу, застряла в жире Густава Адольфа. Жир обволок ее, и разговоров больше о ней не было слышно. Западный рынок находился в руках Голландии, сбитой с толку и охваченной расколом. У нее были две головы — Барневельт и Мориц. Она только что отрубила их хобби. Барневельт — человек спокойного ума, друг свободы и особенно мира, глава партии провинций, сторонник децентрализации, а следовательно слабости, посол при дворах Елизаветы, Генриха IV и Якова I, Причем последнего он заставил вернуть Соединенным Провинциям Брил, Флиссинген и Ремекенс. Умирает на эшафоте как еретик и изменник. Мориц десять раз спасал Голландию, но убил Барнавельта И из-за этого убийства потерял свою популярность. Мориц думает, что его любят, тогда как его ненавидят. Однажды утром он проходит по рынку и, улыбаясь, приветствует народ. Он думает, что тот в ответ подбросит шапки в воздух с криками «Да здравствует нас, Народ молчит, шапки остаются на головах. С этого часа потеря популярности его убивает. Неутомимый часовой, нечувствительный к опасности полководец, тучный человек, обладающий крепким сном, худеет, перестает спать и умирает. Ему наследует младший брат Фридрих Генрих. К нему же переходит и людской рынок. Контора небольшая, вербующихся мало, но их тщательно отбирают, хорошо одевают, хорошо кормят, им регулярно платят жалования, они ведут вполне стратегическую войну на болотистых дорогах и в течение двух лет по всем правилам науки осаждают какое-нибудь слабо укрепленное местечко, стоя в воде по колено. Храбрецы щадят себя, но экономное правительство Голландии щадит их еще больше. Стоит им высунуться под пушечные или ружейные выстрелы, как командиры кричат, «Эй, вы там! Не дайте, чтобы вас убили! Ведь каждый из вас представляет собой для нас капитал в три тысячи франков!» Но главный рынок не на востоке, не на севере, не на западе. Он расположен в самом центре Германии и ведает им человек непонятной национальности, главарь грабителей и бандитов, превращенный Шиллером в героя. Кто он? Славянин, немец. Его круглая голова и голубые глаза говорят я славенин. славянин». Светло-рыжие волосы говорят «Я немец». Смуглый цвет лица говорит «Я цыган». На самом же деле этот худощавый солдат, этот полководец с мрачным видом, подписывающийся Валенштайн, родился в Праге. Он появился на свет среди развалин, пожаров и резни, поэтому у него нет ни стыда, ни совести. Однако у него есть верование и даже целых три. Он верит звездам, он верит в случай, он верит в деньги. Он установил господство солдат над Европой, как папа установил господство смерти над миром. Обогатившись благодаря войне, пользуясь покровительством Фердинанда II, позже тот прикажет убить его, облаченного в княжескую мантию. Он не обладает ни спокойствием Густава, ни отзывчивостью Спинолы в ответ на крики плач и жалобы женщин. Упреки, угрозы, обвинения мужчин не вызывают у него ни волнения, ни гнева. Это слепой и глухой призрак. Хуже того, это игрок, угадавший, что миром правит лотерея. Он позволяет солдату играть всем — жизнью людей, честью женщин, кровью народов. Тот, у кого в руке кнут — князь, тот, у кого на боку шпага — король. Ришелье — Долго изучал этого демона. В похвальном слове ему он приводит целый ряд преступлений, которые тот не совершил, но позволил совершить, и, характеризуя это дьявольское безразличие, пишет выразительную фразу «И при этом не злой человек». Чтобы закончить разговор о Германии, скажем, что тридцатилетняя война идет своим ходом. Ее первый период, пфальцкий закончился в 1623 году. Курфюрст Пфальцкий, Фридрих V, разбитый императором, в результате этого поражения потерял корону Богемии, а сейчас подходит к концу датский период. Христиан IV, датский король, сражается с Валенштайном и Тилли, а через год начнется шведский период. Перейдем теперь к Англии. Хотя Англия богаче Испании, она тоже серьезно больна. Король враждует одновременно со всей страной и со своей женой. Он наполовину рассорился со своим парламентом, собираясь его распустить, и с женой, намереваясь отослать ее обратно к нам. Женой Карла I была Генриетта Французская, единственная из законных детей Генриха IV, рожденная, бесспорно, от него. Мадам Генриетта была брюнетка небольшого роста, живая, остроумная, скорее приятная, чем соблазнительная, скорее хорошенькая, чем красивая, бестолковая и упрямая, чувственная и игривая. У нее была довольно бурная юность. Берюль, сопровождавший ее в Англию, ставил ей семнадцатилетней в пример кающуюся Магдалину. Покинув Францию, она нашла Англию унылой и дикой. Привыкшая к нашему шумному и веселому народу, она нашла англичан суровыми и скучными. К мужу она не испытывала особой приязни. Она восприняла как наказание этот брак с ворчливым и вспыльчивым королем, чье лицо всегда было застывшим, высокомерным и холодным. У Карла I датчанина по матери, было в крови нечто от полярного холода, но при всем этом он оставался порядочным человеком. Она решила попробовать свою силу на мелких ссорах, Увидела, что король всегда идет на примирение первым и, ничего уже не боясь, приступила к ссорам крупным. Ее брак был настоящим католическим нашествием. Берюль, сопровождавший ее к супругу и давший добрый совет в своем раскаянии взять за образец Магдалину, не знал, какую ненависть все еще сохраняет Англия к папизму. Полный надежд, поданных ему одним французским епископом, Получившим от слабовольного Якова позволение совершать службу в Лондоне и сумевшим за один день конфирмировать 18 тысяч человек по католическому обряду, Берюль решил, что можно требовать всего. И он потребовал, чтобы дети, которым предстоит родиться у королевской четы, были католиками, чтобы они оставались под материнским присмотром до 13 лет, чтобы у молодой королевы был собственный епископ, имеющий право вместе с клиром появляться на улицах Лондона в своем одеянии. После того, как все эти требования были приняты, королева перестала верно оценивать происходящее, и вместо нежной, ласковой и покорной супруги Карл I нашел в ней унылую и сухую католичку, превращающую брачное ложе в богословскую кафедру и подвергающую желание короля постам не только церковным, но и плотским. И это было еще не все. Как-то прекрасным майским утром молодая королева пересекла Лондон из конца в конец и отправилась вместе со своим епископом, священниками и придворными дамами преклонить колено перед Тайнбернской виселицей, где за 20 лет до этого, во время порохового заговора, были повешены отец Гернет и его иезуиты. Там она на глазах возмущенных лондонцев вознесла молитву за упокой души тех знаменитых убийц, что с помощью 36 бочек пороха хотели взорвать сразу короля, министров и парламент. Король не мог поверить в это оскорбление, нанесенное одновременно и общественной нравственности, и государственной религии. Он впал в тот яростный гнев, что заставляет обо всем забыть или, вернее, обо всем вспомнить. «Прогнать их, как диких зверей», — писал он. Этих священников и этих женщин, возносящих моления под виселицей убийц. Королева кричала, королева плакала, ее епископы и священники отлучали и проклинали. Ее придворные дамы стенали, словно дочери Сиона, уводимая в рабство, хотя в глубине души умирали от желания вернуться во Францию. Королева подбежала к окну, чтобы послать им прощальный привет. Вошедший к ней в эту минуту Карл I стал просить ее отказаться от этого скандального намерения, столь противоречащего английским нравам. Королева закричала громче. Карл I обхватил ее поперек туловища, чтобы оттащить от окна. Королева вцепилась в прутье оконного переплета. Карл с силой рванул ее. Королева, теряя сознание, простерла к небу окровавленные руки, призывая на мужа Господнее мщение. И Господь ответил, ответил в тот день, когда через другое окно, окно Уайтхолла, король Карл взошел на эшафот.